Глава шестнадцатая В Мельбурн мы возвращались на самолете компании Air New Zealand, где нам прислуживали ангелы в костюмах цвета морской волны. Сара выглядела свежей и отдохнувшей. Джек был одет с иголочки, а я, по его словам, был цвета смеси желтой охры, лейнского серого и цинковых белил, что, собственно, по моему мнению, было невозможно. Наш переезд протекал спокойно и организованно, благодаря телексам свыше. Когда мы приехали в аэропорт, забрав весь сары в отеле, нас отвели в специальную комнату, угостили горячительным, а потом подвезли на машине по взлетному полю прямо к трапу самолета. В Мельбурне нас снова встречали, отвели в другую комнату, где не было горячительных напитков, А был здоровенный австралийский полицейский в штатском. Портер, отрекомендовался он басом, А кто из вас Чарльз, тот? Я к вашим услугам. Отлично, мистер Тот. Он без особой благосклонности посмотрел на меня. Вы не больны? Что-то у вас вид? У него был грубый голос и такие же грубые манеры, что, естественно, должно было внушать страх одним и вызывать трепет у других. А мне он, по всей вероятности, без особой радости предоставил статус временного коллеги, более низкого позванию и положению. «Нет», — отозвался я, невинно вздохнув. «Время и самолеты никого не ждут. Если я потрачу время на скорую помощь, мы пропустим единственный рейс». «К нему одежда прилипает», — сказал Джик так, как обычно говорят об одежде, когда на улице страшная жара. Но в Мельбурне было прохладно, и Портер недоуменно посмотрел на меня, и я усмехнулся. Он сделал вывод, что Джек не в своем уме, и снова перевел взгляд на меня. «Вам удалось выполнить все запланированное?» — спросил я. «Мы решили ничего не предпринимать до вашего приезда», — сказал он, пожимая плечами. «У входа нас ждет машина». Он повернулся и вышел, даже не придержав дверь для Сары. Портер сел рядом с водителем и по радио сказал, что группа прибыла и можно приступать. «Куда мы едем?» — спросила Сара. «За твоими вещами», — ответил я. «Правда?» — ее лицо прояснилось. «А зачем?» — спросил Джик. «Чтобы приманить мышку сыром». «Кстати, тот. «Ваши вещи у нас», — сказал Портер с гордостью. «У Экспорда Грина и Снелла задержали сразу после прибытия. Между прочим, вещественные доказательства они уничтожить не успели. Замки на вашем чемодане поцарапаны и погнуты, но не вскрыты. Так что внутри все должно быть на месте. Утром можете забрать вещи». «Блестяще», — отозвался я. «У них были еще какие-нибудь списки покупателей?» «Конечно. Размокшие, но вполне читаемые. Фамилии канадской клиентуры». «Хорошо. Сейчас идет обыск в галерее Яра. и у экспорт там помогает. а Мы намекнули, чего от него хотим. Он все понял и загорелся. Как только я дам сигнал начинать, он начнет действовать». «Полагаете, он и вправду все сделает?» А куда ему деваться? На его, Портера, месте я не был бы так уверен. Однако, в конце концов, это его дело. Мы подъехали к боковым дверям Хилтона. Портер мигом оказался на тротуаре и стоял теперь как массивная колонна, ожидая с плохо скрываемым нетерпением, пока Джек, Сара и я выберемся из машины. Сплоченной группой мы прошли через холл, а оттуда, через служебную дверь, добрались до конторы управляющего отелем. Высокий мужчина в униформе пригласил нас сесть и принес кофе и сэндвичи. Портер взглянул на часы и сказал, что придется подождать. Было шесть часов с минутами. Через десять минут мужчина в рубашке с галстуком принес Портеру маленький радиотелефон. Портер сунул наушник в ухо и начал слушать. Контора, освещенная лампами дневного света и скудно меблированная, была, собственно, рабочей комнатой. Стены были увешаны графиками и расписаниями дежурств. Окон не было, и ничто не указывало на то, что день уже клонился к вечеру. Мы сидели, пили кофе и ждали. Портер съел один за другим три сэндвича. Время приближалось к семи. При таком освещении Сара выглядела утомленной, Джек тоже, даже его борода теперь лежала на груди. Я сидел и размышлял о жизни и смерти и бабочке в горошек. В семь одиннадцать портер плотнее прижал наушник и сосредоточил свое внимание на потолке. Расслабившись, он передал нам потрясающую новость: у Экспорт сделал все, как мы и надеялись. Так что машина закрутилась. «Какая машина?» — спросила Сара. Портер безразлично взглянул на нее. «Ну, все идет», — не совсем понятно объяснил он, — «как мы и запланировали». Он снова взялся за свой наушник, а потом обратился ко мне. «Он клюнул». «Потому что дурак», — отозвался я. «Портер» почти усмехнулся, что было для него настоящим подвигом. «Все преступники глупы по-своему». «Половина восьмого». Я вопросительно поглядел на «Портера». Он мотнул головой. «По радиотелефону много говорить нельзя. Мало ли кто может слушать». «Как в Англии», — подумал я. «Журналисты могут оказаться на месте преступления раньше полиции» и мышка учует ловушку. Мы ждали. Стрелки часов, казалось, не двигались. Джек зевал, а глаза Сары потемнели от усталости. За дверью бурлила жизнь большого отеля. Постояльцы возбужденно готовились к завтрашним заездам, уже последним в этом году. Дерби в субботу, кубок во вторник. Элсомские скачки, которые мы пропустили в четверг, и международные заезды в субботу. По возможности, ни один любитель-скачек не уезжал домой до конца всех состязаний. Вдруг Портер поправил наушник и замер. «Он уже тут!» Хотя, видимой опасности не было. Сердце у меня забилось чаще. Портер вытащил наушник, положил радиотелефон на стол и вышел в фойе. «А нам что делать?» — спросила Сара. «Ничего». «Только слушать». Мы все трое подошли к двери и приоткрыли ее дюймов на шесть. Мы слышали, как люди спрашивали свои ключи от комнат, интересовались корреспонденцией. И вдруг знакомый голос, от которого меня словно ударило электрическим током. Уверенный голос человека, не ожидающего опасности. «Я пришел за пакетом», который здесь в прошлый вторник оставил мистер Чарльз Тот, Он сдал его в камеру хранения. У меня письмо от него, в котором он просит администрацию отеля выдать мне пакет. Вот письмо. Зашуршала бумага. Глаза у Сары округлились от удивления. — Ты действительно писал? — шепнула она. — Нет, конечно. — Хорошо, сэр, — ответил служащий. «Подождите минутку, я принесу пакет». На нас донеслись шаги служащего, который отправился за картинами. Сердце громко стучало у меня в груди. Через несколько минут служащий вернулся. «Прошу вас, сэр, картины, сэр». «Все правильно. Сейчас я подам их вам, сэр». Голос прозвучал совсем рядом. «Вот, пожалуйста, сэр, вы сами донесете, сэр». «Да-да, благодарю». Теперь, когда он держал пакет в руках, в его голосе прозвучало нетерпение. «Спасибо, до свидания». И это все? С оттенком разочарования начала была Сара. Но тут зычный голос Портера, словно топором, разрубил бархатный покой отеля. «Если вы не возражаете, мы сами позаботимся об этих картинах», — сказал он. «Портер, мельбурнская полиция». Я шире приоткрыл дверь и выглянул. Портер, грузный и массивный, стоял, требовательно протягивая руку. По обе стороны от него двое полицейских в штатском, возле парадного входа еще двое в форме. Полагаю, все остальные выходы тоже охранялись. Полиция зря не рисковала. — Что такое, инспектор? Я только выполняю поручение э, моего молодого друга э, Чарльза Тодда. «А что это за картины?» «Понятия не имею. Он попросил меня принести их, вот и все». Я тихонько вышел в холл. Он стоял передо мной в каких-нибудь шести футах. Я мог бы дотянуться и тронуть его. На мой взгляд, это было достаточно близко и должно было удовлетворить Портера. Обитатели Хилтона окружили нас неправильным полукругом, стараясь понять, Что за драма разыгрывается на их глазах? — Так мистер Тодд попросил вас принести картины? — громко спросил Портер. — Конечно. Взгляд Портера метнулся ко мне. — Вы просили его? — Нет, — коротко ответил я. Мельбурнская полиция ясное дело добивалась взрывного эффекта. Но то, что произошло намного превысило мои ожидания. Никакой тихой очной ставки и в завершении ее тихого и мирного ареста. Мне бы следовало вспомнить собственные теории об особой жестокости того, кто всем заправлял в этой шайке. Я оказался лицом к лицу с разъяренным быком. Он сообразил, что его одурачили. Ярость вздымалась в нем, как гейзер, а его руки уже тянулись к моей шее. «Ты мертвый!» — завопил он. «Ты же мертвый! Разрази тебя гром!» Он сбил меня с ног. Я задыхался под тяжестью его веса. Напрасны были все мои попытки отбиться от него кулаками. Его гнев изливался на меня, как лава. Бог знает, какие у него были намерения, но люди Портера успели оттащить его, прежде чем он прикончил меня. Поднявшись с большим трудом, я услышал как щелкнули наручники. Теперь он стоял рядом со мной, тяжело дыша. Его скованные руки тряслись, злобные глаза налились кровью. Один миг неудержимой ярости, свирепого неистовства, и всю его внешнюю цивилизованность сдуло, как ветром. Открылось жестокое и непригадное нутро. «Привет, Хадсон!» — сказал я. «Прошу извинить меня», — небрежно произнес Портер. «Но я не думал, что он сбесится, по виду такой воспитанный». «Атавизм», — сказал я. «Что?» — не понял Портер. «Он всегда был дикарем подспудно. «Ну, вам виднее, я его вижу впервые». Он кивнул нам и поспешил со своим пленником, которого сопровождали полицейские. Постояльцы отеля, поглядев на нас минуту-другую, тоже начали расходиться. Совершенно обессиленные, мы сели на кушетку. Джик взял руку Сары и крепко сжал. Он накрыл своей ладонью мою. На все ушло девять дней, но для нас они были вечностью. «Не знаю, как вы», — вздохнул Джик, — «а я бы не отказался выпить пиво». Тот, сказала Сара. Ну, начинай.